Глава 5. Срок годности. Можно быть высоким брюнетом и плакать. Для этого достаточно вдруг обнаружить, что любовь живет три года. Узнать подобную истину, пожелая излейшему врагу. Эта фигура речи врагов у меня не имеется. У снобов нет врагов, потому-то они обо всех излословят, пытаются их заиметь. У комара век один день, у розы три. У кошки век 13 лет, у любви три года, и ничего не попишешь. Начало год страсти, потом год нежности, и, наконец, год скуки. В первый год говорят, если ты уйдешь, я покончу с собой. На второй год говорят, если ты уйдешь, мне будет больно, но я выживу. На третий год говорят, если ты уйдешь, я обмою это шампанским. Никто вас не предупредит, что любовь живет только три года. Вся эта любовная афера строится на строжайшем соблюдении тайны. Вам внушают, что это на всю жизнь, а на самом деле любовь химически перестает существовать по истечении трех лет. Я сам вычитал в одном женском журнале. Любовь – это кратковременное повышение уровня дофамина, норадреналина, пролактина, люлиберина и окситоцина. Малюсенькая молекула фенилэтиламина, ФЭА, Вызывает определенные ощущения, приподнятое настроение, возбужденность, эйфорию. Любовь с первого взгляда – это в нейронах лимбической системы происходит насыщение ФЭА. А нежность – это эндорфины, опиум для двоих. Общество водит вас за нос, вам впаривают великую любовь, когда на самом деле научно доказано, что эти гормоны действуют только три года. Впрочем, статистика говорит сама за себя. Страсть длится в среднем 317,5 дней. Что интересно знать происходит в последние полдня. А в Париже из трех браков два распадаются в первые три года. В демографических ежегодниках ООН, специалист по переписи населения, с 1947 года задают вопросы о разводе жителям 62 стран. Большинство пар разводится на четвертом году брака. Это значит, что процедура была начата в конце третьего года. В России, в Финляндии, Египте, Южноафриканской республике у сотен миллионов опрошенных ООН мужчин и женщин, которые говорят на разных языках, работают в разных областях, по-разному одеваются, пользуются разной валютой, молятся разным богам и боятся разных бесов, питают бесконечно разнообразные надежды и иллюзии, кривая разводов стремительно идет вверх после трех лет совместной жизни. Это общее место всего лишь еще одно унижение. Три года, статистика, биохимия, мой личный опыт, срок любви один и тот же. Не нравятся мне такие совпадения. Почему три года, а не два, не 4 или скажем шестьсот? На мой взгляд, это подтверждает существование трех этапов, которые не раз выделяли Стендаль, Барт и Барбара Картленд. Страсть, нежность, скука, цикл из трех ступеней, каждая длиной в год. Триада, незыблемая, как святая троица. В первый год покупают мебель. На второй год мебель переставляют, на третий год мебель делят. Все сказано в песне Ферре. Со временем любовь проходит. Кто вы такие, чтобы тягаться железами и нейромедиаторами, которые неизбежно вас подведут точно в срок? Ладно бы лирика, с поэтами можно поспорить, но против естественных наук и демографии не попрешь.